Глава 18 Я думала об этом всю дорогу до особняка, думала днем, пока писала письмо в своем кабинете. И позже, когда ехала в наемной карете, укутанная в плащ и задвинув наглухо бархатные шторки, держа в руках белоснежный конверт. Карета остановилась около знакомого особняка, окруженного садом. Сейчас он представлял собой унылое зрелище и все еще спал после долгой зимы. Но я помнила, как сказочно красиво тут бывает поздней весной и летом, когда в пышных кронах деревьев до самого утра поют соловьи. Жасминовые кусты заглядывают в окно твоей спальни, наполняя ее тонким ароматом белоснежных махровых цветов, а вдоль дорожек, вьющихся межогромных огромных дубов, растут и благоухают чайные розы. «Приехали, леди!» Лицо возницы показалось в окошке, и я кивнула, видя, как со стороны ворот к нам уже спешит лакей. Я его не знала, но это было даже к лучшему. Ему не с кем было меня сравнить. «Миледи, я могу вам помочь?» Лакей остановился у кареты, выжидательно глядя на меня. Про себя я отметила, как он ко мне обратился. «Миледи, обращение к замужней даме из высшего общества. Что ж, значит, мой маскарад по-прежнему работает». Я намеренно старила себя на несколько лет, одеваясь в роскошные, соблазнительные туалеты, предпочитая всем прочим текстурам бархат и кружево-насыщенных цветов, которые юные леди позволить себе никак не могли, в отличие от заможних дам. Неудивительно, что Родерик так изумился, увидев мое лицо без маски. Лакей все еще ожидал моего ответа. Да, передайте это письмо леди Энни Розе, моей сестре. Чуть было не сказала я по привычке. «Конечно». Лакей, приняв конверт, вежливо мне поклонился. «Будет ли что-то передано на словах?» «Нет». Я приказала кучеру трогать, не собираясь больше задерживаться здесь. «Не стоит давать этому человеку долго разглядывать меня. Уверена, Энни и так вытрясет с него каждую деталь моей внешности». И лишь когда мы отъехали от особняка, Я с удивлением поняла, что на мою руку капнуло что-то горячее. Слеза? Я не помнила, когда плакала последний раз. Наверное, когда прощалась с матушкой Бенедиктой. В любом случае, как бы ни было мне тяжело видеть отчий дом, я все сделала правильно. В конверте, что я передала Лакею, было вложено анонимное послание о том, что Энни следует надевать бриллиантовое колье на все балы и приёмы до окончания сезона — и что оно особенное, в чем она вскоре сама убедится. А еще я писала о том, что будет лучше, если граф и графиня Рузы не узнают об этом письме, и оно останется нашей маленькой тайной. На бал Маскарад я прибыла, когда на бархатном покрывали небо уже рассыпались первые блестки звезд. Гости, заполнившие огромный бальный зал, были сплошь в масках и богато украшенных костюмах, так что понять, кто есть кто, было решительно невозможно. «Для человека, конечно, но только не для вампира». Я безошибочно узнала в высоком мужчине, одетом в роскошный бордовый камзол золотыми палетами и черную маску, полностью закрывавшую лицо, короля, а вот темный лорд и сегодня остался верен своему цвету, вновь одевшись во все черное. На его лице тоже была маска, не скрывающая, а подчеркивающая опасную синеву его глаз». Родерик, стоявший рядом с дамами, похожими на ярких тропических птичек, сходство с которыми еще больше усиливали разноцветные перья, украшавшие их пышные прически, периодически оглядывался по сторонам, и нетрудно было догадаться, кого он искал. Вот только я не собиралась так быстро выдавать свое инкогнито. Для начала стоило проверить теорию с библиотекой, смогу ли я в нее войти? Или король действительно обманул меня, придумав какую-нибудь хитрость? Подхватив многослойные юбки своего белоснежного бального платья, расшитого крошечными мерцающими звездочками, я устремилась прочь из зала. «Сегодня я впервые за много лет надела этот свет, символ чистоты и невинности, и надеялась таким образом хоть немного сбить короля с толку». «Наверняка он ожидает, что я явлюсь на бал как минимум в атласе алого цвета с низким декольте, выгодно подчеркивающим грудь. Что ж, его ждет большой сюрприз. Мое платье было весьма целомудренным сверху. Лишь пышные полупрозрачные юбки да глубокий вырез на спине, который украшал сатуар с бриллиантовой подвеской в форме звезды, позволяли мужской фантазии немного разгуляться. На моем лице по-прежнему была маска». Сегодня более закрытая, чем когда-либо, выполненная из кружева цвета темного серебра, в тон звездочек на платье и украшенная крошечными бриллиантами, подчеркивающими сияние глаз. Уже на подходе к библиотеке поняла, что была права. Нет, она действительно была доступна для посещения. Вот только теперь по обе стороны от дверей стояла стража, которая, стоило мне приблизиться вежливо, но твердо заслонила мне двери. «У меня есть разрешение от Его Величества», — холодно произнесла я, продемонстрировав им перстень на своем указательном пальце. Не прийти в библиотеку я не могла, иначе король мог что-то заподозрить. Мужчины почтительно поклонились и, ни слова не сказав, расступились в стороны, не делая попытки помочь мне открыть дверь. Хмыкнув про себя, я на всякий случай изобразила недоумение и растерянность, а потом с притворным радостным вскриком — Нашла скважину для ключа артефакта и впорхнула в библиотеку, не собираясь здесь надолго задерживаться и уверенная, что за мной будут следить. Так и есть. Один из мужчин зашел следом и замер немым истуканом у двери. «Ладно, Родерик», — подумала я, делая вид, что с интересом рассматриваю книги и беря наугад одну из них. «Раз так ты выполняешь свои обещания, то и я вправе нарушить свое». Книга, которую я достала, оказалась справочником по древним расам, и, листая ее, я невольно заинтересовалась, рассматривая мастерски выполненные иллюстрации. Автор рассказывал о видовых особенностях рас, их магии, образе жизни. Пролистав раздел по феям и на мгновение залюбовавшись нереальной красоты девушкой, что, казалось, излучала вокруг себя «Орел теплого света», Я переключилась на вампиров, стараясь ничем не выдать своего особого интереса. К сожалению, ничего нового о них в этом справочнике я не нашла, кроме разве что одного. С изображения, выполнено с поразительным мастерством, на меня смотрело существо, мало напоминающее человека, очень высокое, с кожей пергаментного цвета, облепивший череп, с жуткими багровыми глазами и огромными кожистыми крыльями черного цвета за спиной. Меня передернуло от отвращения. Да, вампиры могли трансформироваться в свою боевую ипостась. У них удлинялись клыки, и ногти превращались в темные когти. Лицо заострялось, становясь мало похожим на человеческое. Но такого монстра я не видела ни разу. Впрочем, что я вообще знала об истинных возможностях первородных, и если представить, только представить, что Корнуай может превращаться в подобную тварь... Я на мгновение прикрыла глаза, но тут же взяла себя в руки, мило улыбнувшись стражнику у дверей, и почувствовав, как мужское сердце застучало быстрее. Моя улыбка стала еще обольстительнее. Проведя в библиотеке еще около двадцати минут, я чинно вышла из нее... И, сопровождаемая заинтересованными взглядами, отправилась в больный зал, хотя больше всего на свете мечтала сейчас вернуться в свой особняк, но, увы, мне предстояло еще кое-что сделать. Лидди что меня интересовало, я нашла быстро, и, что удивительно, не в компании Его Величества». Графиня Шарлотта де Лафар, одетая сегодня в роскошное атласное платье нежно-фисташкового цвета, что так шло ее прозрачным зеленым глазам, похожим на подсвеченные солнцем виноградинки, стояла у камина, задумчиво водя пальчиком по хрустальным граням своего фужера с игристым вином. Лицо красавицы было грустным, а взгляд был прикован к Родерику, что купался во внимании дам всех рангов и возрастов. «Графиня?» Приблизившись к ней, я встала так, чтобы меня сложно было разглядеть королю. «Я вас знаю?» На лице леди промелькнуло недоумение, когда она поняла, что не может узнать меня под маской. «Это не важно. Достаточно того, что вас знаю я». «Не понимаю?» Шарлотта наморщила свой хорошенький лобик. «Поверьте, я всего лишь желаю вам помочь. Вот это...» «Я протянула ей перстень-артефакт Родерико. Ваш ключ к его покоям на сегодняшний вечер». По взгляду Шарлотты было понятно, что она узнала перстень, что король носил на мизинце, не снимая. «Откуда он у вас?» — шепотом спросила она, с опаской оглядываясь по сторонам. «Это тоже неважно. Вам нужно будет отдать его королю. Он будет ждать ту, что вернет ему перстень». Я вложила артефакт ей в ладонь, И с удовлетворением отметила, как Лидия, быстро отвернувшись, спрятала его за корсаж своего платья. «И мой вам совет — смените карнавальный костюм, прежде чем прийти к нему этой ночью. Пусть это будет сюрприз». Кивнув растерянной девушке, я последовала прочь, надеясь, что она сделает все так, как я ей сказала, и перстень вернется владельцу, как я и обещала. А для Родерика это будет хорошим уроком на будущее — «Не стоит обманывать ожидания леди, иначе она может обмануть твои». Бал продолжался. Кружились в танцах пары, отовсюду слышались разговоры и смех, официанты разносили шампанское и вино. Присутствовал здесь и эльф, но я намеренно избегала бывшего любовника, зная, что так будет лучше для самого Фабиана. Я как раз закончила танцевать вальс с очередным из партнеров, красивым молодым лордом, от которого расходились флюиды восхищения и желания, когда заметила короля, уверенно, не обращая внимания на придворных, то и дело выступающих у него на пути, продвигающимся в мою сторону. «О нет, только не это! Значит, стража уже доложила ему, в наряде какого цвета я была?» Встречаться с Родериком в мои планы не входило, поэтому я, попросив своего кавалера проводить меня до фуршетных столов, прикрылась его высокой фигурой — А после выскользнула из зала, мгновенно перемещаясь в дамскую комнату. Надеюсь, уж здесь Тародырика искать меня не будет. Главное продержаться еще немного, а после этого незаметно уехать. До того, как наступит полночь, и все маски будут сброшены. Открыв холодную воду, я какое-то время стояла, отстраненно наблюдая за тем, как вода, собираясь в фарфоровой чаше, круговоротом уходит вниз когда вдруг услышала за спиной звук открывающейся двери и молниеносно обернулась, не в силах поверить в увиденное.